Глава 41. Сколько за алконоста? Спросил я у расхваливающего двуглавого пса торговца. Он не продается, бросил тот, не оглядываясь, и продолжая расхваливать чуткий нюх своего питомца. Нет, ты не понял. Я спрошу еще раз, сколько за эту птичку? Уже громче сказал я, пробиваясь через небольшую толпу к самому прилавку. «Считай это последним предупреждением!» «Слушай, мужик, ты мне только что сделку сорвал!» Недовольно повернулся ко мне продавец, но, увидев мою спутницу, несколько замялся. «Почем отдашь Берегиню? Хочешь, обменяем на Алконоста? Я живых их так близко еще не видел!» «И в чем подвох? С какой стати ты собрался обменять одну непослушную зверодеву на другую?» «Кто тебе сказал, что она непослушная?» Усмехнулся мужик, доставая из кармана пучок разноцветных трубочек. «Главное в подчинении — это настойчивость, авторитет и, конечно же, боль. Два месяца тренировок, и они становятся как шелковые. Любое животное, даже если оно притворяется человеком». С этими словами он выбрал две палочки и подул в них. Все животные в клетках, независимо от размера и опасности, сжались, отступая и прикрывая головы лапами. Такой синхронности я не видел даже у обученных войск. И, надеюсь, никогда больше не увижу, ведь зрелище было по-настоящему жутким. «Я дам тебе за алконосто ладью с припасами, оружие, доспехи, заморские шелка. Ты за него столько не получишь ни от кого!» Ха! фыркнул дрессировщик. «Любой удачливый бандит после рейда даже за хорошую шлюху готов столько отвалить. Так что нет, взамен и на одну диковинку мне нужна другая. Соглашайся, барин, пусть твоя и держится рядом, но кто знает, может, она тебе уже в следующую секунду руку оттяпает и убежит с ней играть. А у меня тренированная. Не то что зубок не покажет, но даже косого взгляда себе не позволит. И толку тебе тогда с нее?» «Только в клетке показывать? Или надеешься ей потомство завести?» «С этой?» — продавца аж передернула. «Ты что, барин, так себе ее приручил? Ну нет, упаси меня боги! Если найду самца-алконоста...» «Не хочу тебя огорчать. Думал, сторгуемся, но, похоже, нет. Это не настоящий алконост». У нее перепонки без перьев, и крылья слишком маленькие, едва ли ее поднять смогут. Да и на хвост посмотри, это скорее ящерица недоделанная, а не птица. «Много ты в этом понимаешь! Я ее поймал на самой границе темных земель, куда не ступала нога человека!» Фыркнул дрессировщик. «А как она пела в первые несколько дней приручения!» «А что сейчас не поет? Не кормишь?» «Слушай, пошел отсюда!» «Нашелся защитник животных!» Махнул на меня рукой мужчина. «Но коли поменяться решишь, возвращайся! Я диковинкам завсегда рад!» Все это время я не стоял просто так. Убедившись в очередной раз, что это именно Эва, я тщательнейшим образом осмотрел клетку. Толстые металлические прутья, которые явно за несколько ударов не пробьешь даже молотом Трорина, дуги замка да и самон вызывали уважение — палец толщиной. Эх, если бы была со мной кси. Но я такому не обучен, а значит, придется действовать грубой силой и знанием. Было два варианта. Первый — более шумный и зрелищный. Как-то мне пришлось сооружать смесь по остаткам чужих воспоминаний и обрывчатым сведениям из мира демонов. Два порошка и катализатор, которые прожигали даже сталь. Правда, теперь у меня был проще способ. Кладенец прекрасно справился с мечом Ильи, а значит и с железом клетки должен управиться. У обоих этих способов был один значительный недостаток. Они были шумные и слишком яркие. В темноте такое не провернешь, в миг заметят и поднимут тревогу. Был способ куда проще, но менее цивилизованный, что ли. До конца я откладывал его на потом, но других вариантов и не оставалось. Напасть на дрессировщика, отобрать ключи и свистки, убить. Последнее было самым малоприятным, но еще раз взглянув на Эву, я убедился, что он это полностью заслужил. И хотя в тихих убийствах я далеко не специалист, есть у меня один знакомый, который сможет справиться с задачей. Нужно, правда, все распродать до этого момента, чтобы не драпать потом с пустыми руками». да и лодку следует облегчить по максимуму, чтобы она потом легче была и быстрее. С этими планами я быстро купил пятилитровый бурдюк меда и вручил его Берегине. Девушка сначала даже не поверила своему счастью, прижав к груди, но одной рукой одновременно держать мешок и ложку не могла и жалобно смотрела на меня, пока я демонстративно не взял ленту и не привязал ее запястье к своему». Она недоверчиво несколько раз подергала, и только убедившись, что я никуда не сбегу, позволила себе осторожно попробовать первую ложку. Восторг на ее полудетском личике было невозможно описать словами. Она даже забылась на несколько секунд, припав к бурдюку ртом. Ее янтарные глаза пылали счастьем, а я мог лишь облегченно вздохнуть. Вечером предстояло лихое дело — Скорее всего, убийство безоружного, да еще и не воина. Пусть я себя и пытался убедить, что он это заслужил. Но вначале добраться до ладьи и подготовиться. И тут уже начинались проблемы. У входа на пристань толпились люди. «В чем дело?» — спросил я у ближайшего ко мне человека, достаточно высокого, чтобы видеть через головы остальных. «Что за столпотворение?» «Леху Седова убили вместе со всеми парнями!» ответил тот, будто этим все объяснялось. «И что теперь? Мало ли кого и когда прикончили?» «Балдаты! Он в круг атаманов входил!» Веска сказал Высокий. «Теперь место освободилось, вот и хотят молодцы занять его. А тот, кто атамана убил, не сознается. Говорит, что вообще не при делах, и ему никто не указ. Отказывается под люка от честного боя». «Ага». «Значит, любой, кто в круге победит, может и его место занять?» «Ну нет!» — хохотнул знающий зевака. «Для начала ватагами помериться надо. У кого людей больше, у кого сила молодецкая, забористее играет. Не просто так это. Нужно, чтобы тебя люди признали. Кто как в своих шайках авторитет держит. Кто силой да страхом, кто умом да тактикой. Седой из последних был, караулил у речки купцов». Ну вот, докараулился. Понятно. Прикинув в уме, чем мне эта ситуация грозит, я пришел к однозначному выводу. Соваться здесь и сейчас наражен равносильно смерти. Народу тут полно, да только на мою сторону вряд ли кто встанет. В четвером, да что там, втроем, не считать же Берегиню. Против двадцати в открытом бою мы не устоим. Эта ночь у меня были явные преимущества в виде слепозрения. Да и не готовы были враги к отчаянному сопротивлению и магии. Здесь же может быть всякое. Найдется среди претендентов бойцов тридцать, как в свое время у Ильи. И все, закончились мои приключения. А мне еще Эву спасать и задание князя выполнять. «Слушайте все!» — крикнул я достаточно громко, чтобы переорать гомон толпы. «Седой погиб, пытаясь атаковать тех, кто оказался ему не по зубам!» «Нас! Ночью, луками и стрелами! Двадцать против четверых! И мы победили! Так что не советую...» «Вот он!» — крикнул один из бандитов, которым я оставил жизнь. «Вот этот гад нашего атамана подлой магии сразил!» Но костер его!» — тут же донеслось со всех сторон. «Убить проклятого колдуна!» «Ты что делаешь, твою мать? В смысле, ваше сиятельство!» Ошарашенно проговорил МакГрак, подкравшийся сзади. «Пошумели бы да успокоились! А теперь...» «Да, это немного не та реакция, которую я ожидал. Надо выбираться отсюда». «Как? Лодки-то с той стороны!» С досады Макс плюнул на мостовую. Судя по красноватому цвету слюны, он недавно отобедал. «Хорошо, хоть Трорин тоже за покупками пошел. Не придется к нему пробиваться». «И оставил этих двух придурков на ладье? А я-то думаю, откуда волна пошла?» Я отдернул руку, непроизвольно тянувшуюся к перевязи с кладенцом. «Ладно, можно считать, что оба суденышка мы уже потеряли. Но терять здесь жизнь я не собирался». «Кто хочет поживиться?» Заорал я, что есть мочи. «Все, что было мое в ладьях, теперь ваше! Кто успел, тот схватил!» Жажда наживы мгновенно пересилила благородное отмщение, и почти вся толпа ринулась на недавно приобретенное судно. Легко пришло, легко ушло. Я особенно не переживал. Другое дело, что блюстители порядка еще не кончились. Десятка-полтора мордоворотов, обнаживших мечи, обходили нас полукругом. «Найди нашего надсмотрщика и вытащи его наружу. Потом, как от погони оторветесь, меня найдете». «У него интерфейс должен работать!» «Понял!» — кивнул, не задавая лишних вопросов Бладстил. «Удачи вам, граф!» «И тебе тоже! Чую, она нам всем крайне понадобится!» Руны на рукояти вспыхнули от первого же прикосновения. Но стоило мне выставить меч вперед, как враги бросились со всех сторон. Я был готов встретить, но произошло странное. Больше половины попадало на месте, споткнувшись о невидимую преграду. Не растерявшись, я по широкой дуге провел лезвием двуручника, заставляя остальных податься назад. Только взглянув на лягушку, я заметил, что из ее ног в деревянный пол проникли тонкие побеги корней, оплетшие ботинки нападающих. «Вовремя, ничего не скажешь!» Схватив девушку под мышку, я бросился назад, расталкивая неповоротливую толпу. Моя цель находилась ближе к центральным рядам, и сейчас времени на тихое устранение или кражу уже не оставалось. Мне удалось запрыгнуть на торговые столы и под крики мат продавцов прямо по разложенным товарам пробежать до самого ярмарочного зверинца. Дрессировщик, в очередной раз втюхивающий какую-то мелкую зверушку покупателю, даже не успел ничего сообразить. Мне не жаль этого садиста, мне не жаль. Его голова покатилась под прилавок, а в следующую секунду я уже со всей силы воткнул кладенец в дужки замка. «Вон он, убивец!» В толпе все еще раздавались крики стражи и сочувствующих. Количество людей с мечами все пребывало. «Слушай меня!» — обратился я к царевне, не отпуская рукояти меча и пропиливая решетку. «Ты должна открыть все остальные клетки! Быстрее!»